Глава 26. Внутри домика было гораздо просторнее, чем могло бы показаться снаружи. А если добавить к пространственным еще и манипуляции с природой, ведь не сама же трава на полянке повылезала, пока в остальном лесу еще пусто и голо, то получалось, что одна из них очень и очень сильная ведьма, или просто сильная ведьма, которую подпитывает источник. Если допустить, что мать девушки ведьма крови, а отец оборотень, то силу она взяла от него, поскольку ей доступно обращение. Значит, ее кровь особенная, но магией девчонка владеет вряд ли. Я никогда не слышала, чтобы обе эти силы уживались в одном теле. Следовательно, девушка источник. Она поддерживает бабушку. Ведь даже сильнейшим ведьмам время от времени требуется подпитка. Потому как ведьма усмехнулась, взглянув на меня, я поняла, что рассуждала в правильном направлении. И старуха никогда не отпустит внучку с нами. Та слишком нужна ей самой. Ведь иначе ей придется охотиться на особую кровь так же, как и ее покойной сестре Гале. Девушка спорно накрывала на стол, а бабушка в это время развлекала нас беседой или отвлекала внимание. Меня зовут Гелар, а внучку Тель. Она удалась в отцовскую породу, поэтому имя выбирал он, подтвердила она мои догадки. Мы с сестрой тоже представились. Лучше, конечно, было бы назвать вымышленные имена, но договориться с Гурой мы не успели. Так куда вы говорите держите путь? спросила Гиларпе воющим голосом, который никак не вязался с ее видом старенькой бабушки. Я вовсе не собиралась ничего рассказывать. Но вдруг обнаружила себя повествующей о нашем задании, о нападении Элгоров, о пропавшем Ароне, о защитнице и о своих сомнениях по поводу ее создания. Я вдруг поймала исполненный гнева взгляд Гуры, лицо которой исказилось от попыток что-то мне сказать. Я моргнула и очнулась. Тут же вскочила, подготавливая защитные заклинание. Ах ты проклятая ведьма! Ну-ну, успокойся. Она усмехнулась и махнула рукой. Меня тут же припечатало к стене, выбив из лёгких воздух. Я заметила, что сестра попыталась тоже приподняться, но Гелар жестом усадила её на место, так и не вернув способность говорить. Да что ж вы такие нервные? Сама старуха по-прежнему сидела на скамейке за столом и прихлёбывала из глиняной кружки отвар, принесённый её внучкой. Подумаешь, бабушка немножко полюбопытствовала. Сами то по своей воле «Небось, ничего бы и не рассказали. Гура даже опешила от такой наглости. К счастью, она была лишена возможности говорить. Не хотелось бы поссориться с такой могущественной ведьмой. Если вам интересно, могли бы и спросить нас по-хорошему, а не применять заклятия, от которых могут быть последствия. Я старалась, чтобы мой голос звучал спокойно. Надо показать ей, что мы не враги, но и считаться с нами ей придется». Боишься побочных эффектов? Снова усмехнулась Гилар. Напрасно. Вы ведьмы, молодые, сильные, справитесь. Она сняла с нас неподвижность и указала мне на место за столом. Садись, давай. Поговорим теперь серьёзно. Она дождалась, когда я вернусь на стул, с которого так поспешно вскочила несколько мгновений назад, и продолжила. Ковен ваш Я ненавижу лютой ненавистью. Когда-то поклялась изничтожать всех охотников, что попадутся на моём пути. Да вы расслабьтесь, не трону, пояснила она, глядя на наши вытянувшиеся лица. Белая смерть страшнее Ковина, и с Элгорами мы уже сталкивались. Знаем, что они собой представляют. Ведьмы крови, создавшие заклятие, сломали жизнь моей семьи. Из-за них погибла моя дочь и ее муж, а тель лишилось языка. Только сейчас я заметила, что девушка, жадно прислушивавшаяся к нашему разговору с самого момента встречи, не произнесла ни одного слова. Поэтому я помогу вам. Старуха перехватила мой взгляд на свою внучку и покачала головой, запретив выспрашивать подробности. Хотя я бы и не стала А вот у Гуры, по-видимому, язык чесался от любопытства, но она понятливо молчала. Я отвечу на три вопроса, любых. Гелар вышла в другую комнату и вернулась с хрустальным шаром. Точно такое же я видела у ее сестры. Значит, действительно можно узнать о чем угодно. Но сначала самое важное. Как мне найти Арана и как узнать, жив ли он? Слова сорвались с губ еще прежде, чем я успела сформулировать сам вопрос. Сейчас я уже почти не чувствовала с ним связи, и эта неизвестность изводила меня. "Это два вопроса", усмехнулась старуха. "Но так и быть, я засчитаю один. Любовь это хорошо". Она заглянула в шар и, спустя несколько долгих ударов сердца, когда я почти не дыша от напряжения изучала выражение ее лица, ответила: Оборотень жив и сам найдет тебя. Ваша связь ослабела из-за большого расстояния, но уже совсем скоро он сможет отправиться на твои поиски. Как создать защитницу? Это был второй по важности вопрос. Гура говорила, что прочла откровение ведьм крови, но вот сможет ли она справиться с этим самостоятельно? Об этом расскажет твоя сестра, когда придет время. Ей еще предстоит сделать очень важный выбор. Старуха даже не стала заглядывать в шар. Вместо этого она посмотрела в глаза Гури. Не бойся, девочка. Любое твое решение будет правильным, но тебе и придется с ним жить. Гура не выдержала ее взгляда и опустила глаза. Ну вот, опять у моей сестры какие-то тайны от меня. И как тут можно начать ей доверять, если она сама мне не доверяет? Третий вопрос, прервала Гелар мои размышления. Нас преследуют эльгеры, опередила меня гура, а зачарованная метла сломалась. Вы можете починить её? Старуха подставила руку, и метла, до этого тихонько лежавшая в уголке, куда её бросили, послушно слевитировала к ней на ладонь. Ведьма тщательно осмотрела наш летательный аппарат, изучила место разлома и покачала головой. Боюсь, что тут даже я бессильна. Срастить метлу, конечно, можно, но она больше не полетит. Дальше вам придется идти пешком. Мы с Гурой обменялись расстроенными взглядами. Действительно, жаль. Мы-то рассчитывали проделать на ней оставшийся путь до магического заслона. Вот как-то не везет мне с волшебными метлами, или я летаю не в тех обстоятельствах. Но, Элгоров, можете не бояться, вмешался голос Гилар в мои размышления. Мы стель задержим их. Путь до заставы пешком займет у вас с сестрой три 4 дня. Обещаю, что это время у вас будет, но не больше, поэтому не задерживайтесь. Старуха забрала свой магический шар и унесла его, показав тем самым, что расспросы окончены, и больше она ничего нам не скажет. Но и этого было вполне достаточно. Я узнала, что Арон жив, что мы с ним скоро увидимся, и что до цели нашего путешествия мы сможем добраться, не попав в зубы монстров. Хотя последнее было всё же не совсем точно, только в том случае, если путь у нас не займёт больше 4 дней. А насчёт защитницы, я ещё выпытаю у Гуры подробности. Что-то обе ведьмы темнят в этом вопросе. А теперь давайте поедим, предложила Гелар, и у нас с Гурой одновременно и громко что-то заворчало в животе. Напоминаю, что мы были очень голодны. Мы дружно рассмеялись, приступая к трапезе. Готовила Тель превосходно, или просто я слишком давно не ела. Но все же ее лисички в сметане с молодым картофелем были прекрасны. Это отметили Игура и Гилар. Тель немного раскраснелась от похвал и смутившись ушла в другую комнату. Я недавно была на Востоке, негромко произнесла Гура, вроде как к кому не обращаясь. И узнала много новых целительских заклинаний. Конечно, такое лечение, точнее, восстановление органа требует много сил и специальной весьма продолжительной подготовки. Но думаю, я могла бы вернуть вашей внучке то, что она потеряла. Ошарашенный взгляд старухи стоил того, чтобы услышать это предложение, даже если бы Гура не знала никакого заклинания. Уже мгновение спустя я корила себя за излишнюю жестокость. Такая надежда загорелась в глазах старой женщины, которой вдруг представилась возможность излечить единственного близкого человека. Послышался звук приближающихся шагов, и Гелар быстро зашептала: "Не говори ничего при Когда всё закончится, я найду тебя". Гура только кивнула и как ни в чём не бывало продолжала наслаждаться лисичками. Когда мы наелись до отвала, Цель дала знак бабушке, и та пояснила, что для нас приготовлены постели. Конечно, мы очень устали и толком не спали прошлой ночью, но все же я сомневалась, ведь на достижение цели у нас оставалось всего четыре дня. Так стоило ли терять время? Если вы не поспите сейчас, то все равно сломаетесь в дороге, разрешило мои сомнения Гилар. Только у вас не будет возможности отдохнуть на удобной постели. Я разбужу вас через три часа. Тель проводила нас в спальню, принесла воду для умывания, полотенца и оставила нас одних. Пока я готовилась ко сну, в голове роилось множество мыслей и вопросов, которые было просто необходимо задать сестре, причем немедленно. Но как только голова коснулась подушки, я тут же погрузилась в сон и проснулась уже от голоса старой ведьмы. Спросоние, показавшегося мне недовольным карканием. Вставайте, жебоки, вам пора уходить. Нас снова накормили, дали припасов в дорогу и выпроводили за порог. Обе хозяйки гостеприимного домика с зеленой дверью долго стояли на крыльце и смотрели нам вслед. Я будто читала их мысли по выражениям лиц. Тель просто желала нам удачи, которая была просто необходима, чтобы справиться с белой смертью. А вот Гилар хотела, чтобы мы не просто спасли мир, но и выжили при этом. А затем помогли ее внучке вновь обрести способность говорить на человеческом языке. Когда мы с горы двинулись в путь, солнце стояло высоко в зените, наполняя мытый дождем лес яркими бликами. Под ногами хлюпало, с веток нам на головы то и дело сыпались брызги, сброшенные озорным ветерком. Но это вовсе не портило настроение. По крайней мере, мне. Возможно, мне недоставало уверенности, что с Саранам все в порядке, или просто нужна была поддержка кого-то более сильного, чем я или Гура. Но эта встреча и помощь Гилар зародили во мне надежду. Только сейчас я поняла, как беспокоилась и сомневалась в себе, в своих силах, не будучи уверенной, что смогу справиться с этой ношей. Но теперь я почти не сомневалась, что у нашей команды, пусть маленькой и не идеальной, всё получится. И мы справимся, не только с белой смертью, но и со своими обидами, сомнениями, недоверием друг другу. Я прикрыла глаза и подставила лицо пробивавшемуся сквозь ветви солнцу.